Екатерина Алексеевна уже подходила к своим покоям, взялась за ручку двери, задержалась и решила. Надо снова поговорить с Бестужевым. Он так любезно помог мне вернуть отозванного в Польшу графа Понятовского. Отворив дверь, она оказалась лицом к лицу с представленной к ней Владиславлевой, шпионкой. Та вскочила, присела в реверансе. Екатерина, заложив руки за голову, упала в мягкое кресло. «Устали, ваше высочество? Много же у вас этих галштинских дел?» «Это как с ребенком», — отвечала Фике. «Чем меньше страна, тем больше с нею хлопот. Немец Штемпке туп, как только могут быть тупы немцы. А как ваш муж?» Екатерина Алексеевна болтала еще полчаса с этой русской камерфрау, расспрашивала ее о муже, о ребенке, о родственниках. Все в мельчайших подробностях. Это не было простым любопытством, это был метод. Екатерина Алексеевна всегда много говорила с придворными дамами. На всех праздниках, кортогах, обедах, вечерах, балах она всегда подходила к ним, особенно к старушкам. Расспрашивала об их здоровье, о здоровье их семейных. В случае болезни советовала разные лекарства, слушала их рассказы о том, как раньше хорошо было жить и почему именно хорошо, о том, как теперь стало скучно, как теперь испорчена молодежь. Великая княгиня расспрашивала, как зовут их Мосик, Балонок, Попугаев, Дур, шутов. Она помнила все именины этих дам и посылала им в такой день с придворным лакеем поздравления, цветы, фрукты из придворных оранжерей. И немного времени понадобилось для того, чтобы эти добрые, недалекие женские сердца и острые языки разнесли славу об Екатерине Алексеевне по всей огромной стране, по всем провинциальным и уездным городам, по самым захолустным помещичьим усадьбам. Какая-то добрая, хорошая женщина. Но совсем-совсем как русская.